Однажды утром, в воскресенье, когда Родден Кроули, его сынишка и пони совершали обычную прогулку в парке, они встретили давнишнего знакомого и сослуживца полковника, капрала Клинка, который дружески беседовал с каким-то старым джентльменом, державшим на коленях мальчугана такого же возраста, как и маленький Родден. Мальчуган схватил висевшую на груди капрала медаль в память битвы при Ватерлоу и с восхищением рассматривал её. «Здравия желаю, Ваша честь!» — сказал Клинк в ответ на приветствие полковника. «Здорово, Клинк. Этот юный джентльмен — ровесник маленькому полковнику, сэр», — продолжал Капрал. «Его отец тоже сражался при Ватерлоо», — добавил старый джентльмен, державший мальчика на коленях. «Верно, Джорджи?» «Да», — подтвердил Джорджи. «Он и мальчуган, сидевший верхом на пони, пристально и важно рассматривали друг друга, как это бывает между детьми пехоте», — сказал Клинк покровительственным тоном. «Он был капитаном полка», — продолжал не без гордости старый джентльмен. «Капитан Джордж Осборн, сэр. Может быть, вы его знали?» «Он пал смертью храбрых, сэр, сражаясь против корсиканского тирана». Полковник Кроули вспыхнул. «Я знал его очень хорошо, сэр», — сказал он, — «и его жену...» его славную жёнушку, сэр! Как она поживает!» «Это моя дочь, сэр», — отвечал старый джентльмен, спустив с рук мальчика и торжественно вынимая визитную карточку, которую протянул полковнику. На ней стояла мистер Седли, доверенный агент компании «Чёрный алмаз», беззольный уголь, угольная верфь «Тэмс-стрит» и коттеджи «Анна-Мария Фуллим-Роуд». Маленький Джорджи подошёл и стал рассматривать шотландского пони. «Хочешь прокатиться?» — спросил Родден-младший с высоты своего седла. «Хочу», — отвечал Джорджи. Полковник, смотревший на него с некоторым интересом, поднял его и посадил на пони позади Роддена-младшего. «Держись за него, Джорджи», — сказал он. «Обхвати моего мальчугана за пояс. Его зовут родан И оба мальчика засмеялись. «Пожалуй, во всем парке не найдется более красивой пары», заметил добродушный Капрал. И полковник, Капрал и мистер Седли с зонтиком в руке пошли рядом с детьми.